21. первое. Исправниковы хлопоты. Ну вот, не было печали, так черти накачали. Руки вверх, туда же, это у нас-то. А теперь хлопоту исправника Ивана Орефича не берешься. Понаехали из губернии, суд военный, и все из-за какого-нибудь поганца-мальчишки. Председатель, полковник, худой, с седым бобриком, желудком страдал. Вот горе-то зазнал с ним Иван Орефьевич. Того ему нельзя есть, другого нельзя, но сущая напасть. Первый раз, как приехали гости незваные, Иван Орефьевич устроил завтрак на диво. Бутылки на столе, коробки распечатанные, окрака, кулебяка. А полковник позеленел даже весь от злости. Туда-сюда, вилкой ткнет, понюхает. Кажется, очень жирно. Искиснет, и не ест. Исправничка Мария Петровна вся и страдалась. «Ах, ради бога, полковник, что же вы не кушаете?» «Ну уж, и влетит, должно быть, теперь моему Ивану Арефичу». Зато прокурор душа поддержал. Круглячок, лысенький, розовый, как поросёночек, в баню, наверное, раза два в неделю ходит. И все закатывается, хохочет и всего по два куска себе накладывает. «Ну-ка, еще кулебяки-то, матушки!» Только знаете, по таким заплесневелым местам, вроде вашего посада, теперь на Руси и умеют по-настоящему, по-старинному, пироги печь. А вечером у исправника в кабинете зажжены на письменном столе свечи. Никогда в жизни не зажигались. Разложены бумаги. Иван Орефич пыхтит свои папиросы пушкой и отгоняет дым в сторону. Не дай бог, в полковника дым попадет. Полковник перечитал бумаги и поморщился кисло. Что же мы с одним этим мальчишкой будем возиться, когда от него ни полслова не добьешься? Ужасно обидно, на то вы и исправник, чтобы уметь разыскать. На кровати, сидя, сапоги стягивал Иван Орефич, и все к исправничихе приставал. Уж я и ума не приложу, Маша. подаем им еще, одного мало. Да откуда я возьму, коли он убег? Да вот, что еще не забудь. «Полковнику завтрак двенадцати Геркулесу на молоке, уварить хорошенько, да бутылку Нарзану». «Ох, боюсь я его, как бы не напакостил злющий!» Марья Петровна записала. «Геркулес? Нарзан? А ты, вот что, Иван Орефич, посоветовался бы ты с Мургуновым. Он пройда, он чего хочешь достанет. Ей-богу, попробуй!» Иван Орефич зарубил себе это на носу и спал поспокойнее малость. На площади перед полицией, перед желтыми облупленными стенами базар. Поднятые вверх и связанные оглобли, лошади с привязанными мешками овса морд, визгливые поросята, кадушки с кислой капустой, вазы с сеном. Хлопают по рукам, торгуясь, зазывают звонко, скрипят телеги, кучер земского в безрукавке пробует гармонику. А в исправниковом кабинете чинят допрос. Полковник с тоскою вслушивается в себя, внутрь. В животе глухо урчит. «Ах, господи, целую неделю не было, а теперь опять, кажется». Старик Чурилов вошел степенный, длиннополый, лунь седая, перекрестился. «Как было-то? Да вот как, ежели все по порядку?» Рассказал, утерся ситцевым платком, постоял, подумал. «Хорошо бы нажалиться на Тимошку, дерзца. Начальство, кажись, доброе». «Вот еще, ваше благородие, есть тут портной, Тимошка». Пропащий человек дердец. За мальчишку этого заступаться стал. За этого самого, какой стрелял-то. А я ему, ты, мол, из их них что ли? А он меня при всем, при народе. Старика отпустили. Прокурор протер мягкие потные ручки, расстегнул нижнюю пуговицу на мундире и сказал тихонько полковнику. — Хм, Тимоша этот? — Как вы думаете? За окном торговались, кричали, скрипели. Полковник не выдержал. «Иван Орефич, да закройте окно. Голова трещит. Что за манера? Базар перед самым кабинетом!» Иван Орефич на цыпчиках закрыл окно и позвал. «Следующий!» Том нажимаясь, рассказывал казначейский зять. Прокурор спросил. «Так значит, он вернулся в трактир, а потом опять выбежал. Ага. Ну, а платок? Вы о платке, кажется, что-то упоминали. Он за платком вернулся?» Казначейский зять вспомнил исплеванный красный Тимошкин платок, кисло поморщился и сказал Гнусаве досады «Какой платок? Я и никакого платка не помню». Как-то неприлично даже было и вспоминать-то ему об этом платке. Барыба привычным нюхом шел за вопросами прокурора, и когда дошло до платка, он уверенно сказал, «Нет, платка никакого не было. Сказал просто, дело наверху есть». Когда отпустили барыбу, прокурор хлебнул холодного чаю и сказал полковнику. "Прикажите написать постановление о задержании этого самого Тимоши? По-моему, все эти показания... Я знаю, вы иногда чересчур осторожны, но тут...» У полковника в кишках схватывало, подкатывалось, и он думал. «Черт знает, это исправничиха толстая дура. Что за провинциальная манера делать все жирным?» Так, я говорю, полковник, эх, останьте, ради Бога, пишите, что вам угодно, у меня ужасно живот болит.